С другой стороны, ум, далеко превышающий среднюю норму, есть явление ненормальное, неестественное. Но раз оно налицо, то для счастья его обладателя необходим еще досуг, столь ненужный одним и столь пагубный для других. Без досуга он будет пегасом в ерме, то есть несчастлив. Если же сочетаются обе – ненормальности, внешние и внутреннее, то есть материальный достаток и великий ум, то в этом случае счастье обеспечено. Такой человек будет жить особую, высшую жизнью. Он застрахован от обоих противоположных источников страдания, нужды и скуки, то есть как от забот о пропитании, так и от неспособности переносить досуг – То есть свободное время два зла, которые вообще щадят человека лишь тогда, когда они, нейтрализуя поочередно, уничтожают друг друга. Однако с другой стороны, надо учесть, что большой ум вследствие преобладания нервной деятельности образует повышенную восприимчивость к боли в любом ее виде. Кроме того, обусловливающий его страстный темперамент и неразрывно с ним связанной живости и Цельность всех представлений придают чрезвычайную бурность вызванным ими аффектам, из которых мучительных в жизни больше, чем приятных. Наконец, выдающийся ум отделяет его обладателя от остальных людей, их жизни и интересов, так как чем больше человек имеет в себе, тем меньше могут дать ему другие. Сотни предметов, доставляющих людям удовольствие, для него скучны и не нужны в чем, пожалуй, и сказывается повсюду царящий закон возмездия. Очень часто и, по-видимому, справедливо утверждают, что весьма ограниченный в умственном отношении человек в сущности самый счастливый, хотя никто и не позавидует такому счастью. Впрочем, я не желаю навязывать читателю окончательно в решении этого вопроса, тем более что сам Софокл высказал по нему два диаметрально противоположных Суждение. Глубокое знание есть первое условие счастья. И не думать ни о чем — значит жить счастливо. Также разноречивы философы Ветхого Завета. Жизнь глупца хуже смерти. И где много мудрости, там много горя. Кстати, упомяну здесь, что человек, не имеющий вследствие нормальной, впрочем, ограниченности умственных сил, никаких духовных потребностей, называется филистером, слово, присущее лишь немецкому языку. Возникнув в студенческой жизни, термин этот получил позже более широкий смысл, сохранив, однако, прежнее основное значение — противоположности сыну мус. С высшей точки зрения я дал бы понятию Филистера такое определение. Это человек постоянно и с большой серьезностью занятый реальностью, которая на самом деле нереальна. Но подобное уже трансцендентное определение не подходило бы к той популярной точке зрения, на которую я стал, принявшись за настоящий труд, а потому, быть может, было бы понятно не всем читателям. Первое же... Определение легче допускает специальные разъяснения и достаточно ясно указывает на сущность типа и на корень свойств, характеризующих филистера. Это человек без духовных потребностей.